Глава 10. Январь, 7 лет назад. А почему бы тебе не взять меня с собой? Предлагаю я. Мы с торговцем сидим в кафе Дуглас. Зал ярко освещён. За окном идёт снег. Дес откидывается на спинку стула и лениво помешивает ложечкой кофе в чашке. На встречу с клиентом Он вопросительно приподнимает брови. Не выйдет. Почему нет? спрашиваю я, точнее, пытаюсь спросить. А получается какое-то жалкое мытьё. Я усилием воли делаю более или менее спокойное лицо. Меньше всего мне хочется, чтобы торговец счёл меня истеричкой. Хирувимчик. Тебе никогда не приходило в голову, что мне не хотелось бы демонстрировать тебе некоторые стороны моей деятельности. Я вовсе не невинное дитя, Дес, говорю я. Я прекрасно знаю, чем ты занимаешься. Причем видела это собственными глазами. Добавь мне бусину. Позволь пойти с тобой. Торговец наклоняется вперёд так резко, что задевает коленом ножку стола. Ты глупая девчонка, глухо шипит он, когда я протягиваю руку, чтобы удержать чашку. Эти бусины, не шутка. Если ты против бусин, перестань раздавать их направо и налево, словно конфетки. Я понимаю, что эти слова могут лишь разозлить его. Но часть моей души, дикая, проклятая часть хочет увидеть, как Дез утратит контроль над собой. Я вижу гнев на его лице. Хочешь узнать, во что тебе обойдутся мои услуги? Прекрасно. Я тебе покажу. Может быть, после этого ты одумаешься и начнёшь держаться от меня подальше. Он одним глотком допивает кофе и поднимается, с отвратительным скрежетом отодвигая стул. Стоп. Мы что, пойдём прямо сейчас? Я сижу на месте, как приклеенная. И он нетерпеливо машет рукой. Мой стул наклоняется, и я вынуждена встать. чтобы не съехать на пол. Никто из окружающих ничего не замечает. Я едва успеваю накинуть куртку и запихнуть в рот недоеденные макароны. Торговец грубо хватает меня за руку и вытаскивает из кафе. Мы идём по тротуару. Снег летит в лицо, засыпает волосы. Ледяной зимний ветер продувает до костей. Наверное, это была плохая идея. Тени, порождённые десом, вьются вокруг, словно струйки чёрного дыма. Он не говорит ни слова. Всю дорогу до городского кладбища Дугласа там находится ближайшее место доступа к лей-линии. Лей лей-линии псевдонаучное понятие. Воображаемые прямые линии Соединяющие исторические памятники, мегалиты, курганы, географические объекты, горные хребты, вершины и так далее. Такие линии образуют геометрические фигуры, которые предположительно связаны с энергетическим полем земного шара. Лей-линии это, грубо говоря, магические дороги. В ткани нашего мира есть складки и дыры, которые служат воротами или порталами на лей-линии. Могущественные создания, например, эльфы и демоны, знают, как обращаться с лей-линиями, и попав туда, они могут перемещаться по мирам и даже между мирами. Именно последнее свойство лей-линий используют дес чтобы приходить на землю изи Нового мира и заключать сделки со смертными. Наша цель самая старая часть кладбища. Древние могильные камни, источенные временем и непогодой. Имена и даты на них давно стёрлись. Дыс, стиснув зубы, привлекает меня к себе, и я встречаю его суровый взгляд. Не заставляя меня жалеть об этом, Я не успеваю ответить. Окружающий мир растворяется во тьме. Ещё мгновение, и вместо надгробий появляются здания и каналы. Я в изумлении озираюсь по сторонам. Венеция, шепчу я. Я всегда мечтала побывать в этом городе. И вот, стоило торговцу щёлкнуть пальцами, Мы в мгновение ока перенеслись сюда с британских островов. Дружба с королём фей определённо имеет свои преимущества. Держись поближе, предупреждает Дес. По-моему, очевидно, что я никуда не денусь, бормочу я, спеша следом за ним. Его железные пальцы сжимают моё запястье. Мы довольно долго брём тёмными переулками, и я ни раз морщу нос. Здесь ужасно воняет канализацией. Наконец, Дэз останавливается перед небольшой дверью, покрытой облупившейся краской. Я бросаю на него быстрый взгляд. Его челюсти по-прежнему крепко сжаты, серебристые глаза похожи на льдинки. Он всё ещё злится на меня. Ничего себе, какой нервный. Я же не заставляла его брать меня с собой. Ради всего святого. Он король. Уверена, что нет главного слова в его словаре. Щелчок замка выводит меня из задумчивости. Дверь распахивается сама собой. Перед нами тёмный холл. Такие места не рекомендуются посещать тем, Кто не хочет неприятностей на свою голову? Догадываюсь, что именно поэтому торговец и привел меня сюда. Дэс переступает через порог, тащит меня за собой, волшебная дверь захлопывается. Здесь уютно, говорю я. Шш, херовим чик, цикает он. И пока я занимаюсь клиентом, Постарайся помалкивать. Он поворачивается ко мне спиной, и я показываю ему язык. Я всё видел, усмехается он. Вот как видел. Может, у него есть глаза на затылке? Мы идём вглубь здания, спускаемся по лестнице и попадаем в огромное, плохо освещённое подвальное помещение. Я вижу множество опор. Здесь есть галереи и большие пластиковые резервуары, похожие на бочки. Между галереями и плавучими штуками поблёскивает чёрная вода. Целый бассейн воды. Я вспоминаю, что Венеция медленно погружается в море. Внезапно из теней выступает человек. с редкими волосами и огромным брюхом. Я сразу понимаю, скольски тип. Я вызвал тебя час назад, говорит он с сильным скандинавским акцентом, разжимает кулак, и на каменный пол падает визитная карточка торговца. Дес следит за ней взглядом. Я тебе не лакей, резко отвечает он. Если тебе не нравится, как я работаю, обратись к кому-нибудь другому. Выходит, торгует, заставляет своих клиентов ждать. А у меня создалось впечатление, будто он ко всем приходит так же быстро, как и ко мне. Я чувствую себя особенной. Неизвестный кивает в мою сторону. Что за девчонка? спрашивает он. Это мать твою тебя не касается. Не смотри на неё, грубо бросает Дес. Но человек всё время невольно косится в мою сторону. Ведь я Сирена. Я рождена для того, чтобы привлекать мужские взгляды. Наконец он поддаётся и шарит глазами по моему телу. На его лице появляется жадное, похотливое выражение. Я чувствую, как воздух рядом со мной вибрирует. Это магия Деса. Из углов зала сочится тьма. Мне не нужно смотреть на торговца, чтобы знать о его дурном настроении. Внимательно слушай то, что скажет тебе торговец. Обращаюсь я к мужчине, вкладывая в эту фразу все свои магические способности. Он неохотно отводит взгляд. Мне хочется немедленно принять душ. Фу, этот блудливый козёл мне в отцы годится. Что тебе нужно? спрашивает Дес, скрестив руки на груди. Я хочу, чтобы моя дочь поступила в королевскую академию художеств. Это магический эквивалент Джульярдской школы. Там изучают музыку, драматургию и изобразительное искусство, только очень одарённые студенты. Торговец удивлённо свистит. Насколько мне известно, почти все места на следующий учебный год уже заняты. Мне придётся постараться. Ты не останешься в накладе. обещает человек. Я слышу не громкий плеск воды, а плавучие резервуары и бетонные опоры. И что ты можешь мне предложить? спрашивает торговец. Человек прочищает горло. У меня есть информация о местоположении входов на лей-линии, которые Дом ключей планирует заблокировать. Дом ключей правительства магического мира. Любой, кто принадлежит к этому миру, пусть он рождён в Америке, Аргентине или Австралии, обязан прежде всего подчиняться их законам. Хм. -м -м, размышляет торговец. Для сделки этого мало. Если хочешь договориться, придумай что-нибудь посерьёзнее. Ты должен помешать принятию этого закона. Это невозможно, возражает человек. Такова воля народа. Жители озабочены безопасностью своих домов, городов. В последнее время количество людей из подменённых сильно выросло. Желаю твоей дочери успехов в карьере. С этими словами торговец обнимает меня за талию. и подталкивает к выходу. Но мне кажется, что отказаться от сделки не так-то просто. Человек за нашими спинами бормочет бессвязные извинения и объяснения. И только подойдя к лестнице, мы слышим это. Подожди. Подожди. Ладно, я всё сделаю. Я украдкой смотрю на Десса. На его губах появляется зловещая ухмылка. Договорились? – бросает торговец, не давая себе труда оглянуться. Сделай так, что вы правительство отказалась от этого закона. Ведь будет очень обидно, если твою дочь не примут ни в одно учебное заведение. И мы уходим. Мы шагаем по Венеции. И я по-новому смотрю на Десса. Это было жестоко, говорю я, стук ботинок о мостовую гулко разносится среди каменных стен. Это бизнес, Хировимчик. Если хочешь сопровождать меня, тебе лучше к этому привыкнуть. Бывает и хуже. Ага. Да, я поняла. Ты плохой парень. Он кивает на мой браслет. Однажды тебе тоже придётся расплачиваться. Ты и теперь не боишься? Ну, есть немного. Но когда я смотрю в глаза Дэсмандо, мне почему-то кажется, что он не хочет, чтобы я боялась. Несмотря на попытки напугать меня, он в глубине души не желает меня отталкивать. И в этом он не одинок. Я бы испугалась, если бы ты не сорудил себе причёску в виде куцевого девчачьего хвостика, говорю я и тянусь к его белым волосам. Торговец перехватывает мою руку. Дразнить эльфа признак плохого воспитания. Всем известно, что мы существа очень ранимые. Несмотря на угрозу, скрытую в словах, глаза его блестят. Прошу прощения. Извиняюсь я. У тебя очень мужественный хвост. Когда я на него смотрю, мне кажется, что у меня пробивается борода. Ах ты болтушка, ласково говорит он. Мы выходим к Гранд-каналу. Я во все глаза смотрю на гондолы, сувенирные лавки, кофейни. Из витрин и дверей кафе льётся яркий свет. Вокруг толпятся туристы. Венеция. Здесь ещё чудеснее, чем представлялось мне в самых радужных мечтах. А можно мы покатаемся на гондоле, прежде чем уходить? Прошу я. Торговец морщится, глядя на проплывающую мимо лодку. И зачем только я? А еще давай на минуточку заглянем в сувенирную лавку, купим маску. Мне бы еще хотелось попробовать местное мороженое и купить вазу из муранского стекла, но я не осмеливаюсь испытывать судьбу. Дэсмонд страдальчески стонет. Неужели ты никогда не слышала выражения: не смешивай бизнес и удовольствие? Я не могу сдержаться и лукаво улыбаюсь. Ого! Ты хочешь сказать, что общение со мной удовольствие? Мне кажется, что я слышу стук собственного сердца. Торговец смотрит на меня, сурово нахмурившись. Скажем так, Я начинаю к тебе привыкать. Я ему верю. Пойдём, будет весело, говорю я, беру его за руку и тяну к стоянке гандол. Торговец говорит мне в спину: "Согласен, но только если ты окажешь мне услугу". Я окажу ему услугу. Ладно, всё, что хочешь. Когда мы вернёмся на остров Мен? Верни мне, пожалуйста, мои яйца. Наши дни. Мы приземляемся у крыльца особняка Десса, и теперь от моего дома и Элли нас отделяет широкий пролив. Но торговец не сразу отпускает меня. Слегка задев мои волосы, он обнимает нас своими когтистыми крыльями, словно плащом. Зис. Крылья подрагивают. Он судорожно вздыхает. Я всё время боялся, что с тобой случится что-то плохое, хрипло шепчет он. Я видел, как это животное набросилось на тебя и испугался, что не успею. Он содрогается всем телом. В этот момент я чувствую себя уязвимой. Может быть, дело в его искренних словах. До сих пор Дес тщательно прятал свои истинные чувства и отделывался колкими фразами. А может быть, дело просто в том, что он держит меня в объятиях после того, как я выбрала эту жизнь, а не ту, что оставила дома. Я прикасаюсь лбом к албу Деса, поглаживаю кончиками пальцев его щеку. Спасибо, что пришёл на помощь, говорю я, и со страхом думаю о том, что произошло бы, если бы он не появился. Хировимчик серьёзным тоном отвечает он: "Знай, я всегда приду тебе на помощь". Мы стоим так, не шевелясь ещё минуту. В этих его крыльях Я чувствую себя весьма уютно. Но в конце концов, мне хочется встать на твёрдую землю. "Дэс", говорю я. "Можешь меня отпустить?" Не разжимая объятий, он неохотно опускает меня, и я становлюсь на землю. Он убирает крылья за спину, но они не исчезают. Некоторое время они то складываются, то расправляются. Я догадываюсь, что это признак волнения. Он пришёл к тебе во время священной недели, говорит Дес. Он считал тебя своей самкой, но намеренно подверг тебя опасности. Крылья полностью разворачиваются у него за спиной, сердито хлопают, и острые когти кажутся особенно зловещими. Наконец Дес отпускает меня. Если он решился на это, значит, он не любит тебя по-настоящему. Конечно, Дес прав. Но в этот момент я не думаю о собственной безопасности. Закрывая глаза, я снова вижу, как Элли набрасывается на Десса. Он бы загрыз его. И тут мне в голову Приходит жуткая мысль. О, Боже, шепчу я. Мы оставили в населённом районе оборотня, который полностью превратился в волка. Я позаботился о том, чтобы он не смог сегодня ночью выбраться за пределы твоего участка. Надеюсь, к утру он вернёт контроль над собой. Дэ смотрит на меня с сожалением. Прошу прощения за дом. Но я не думаю об имуществе. Просто радуюсь тому, что этой ночью Элли никому не сможет причинить вреда. Потом новая, пугающая мысль проносится у меня в мозгу. Сегодня я не смогу вернуться домой. Если, конечно, не пожелаю снова встретиться с разъярённым волком. трулит со ладонью. Я околдовала вожака стаи обратный, а потом бросила его ради другого. Когда он опомнится и к нему вернётся ясность мысли, он может выдать ордер на мой арест. Даже если он не станет предъявлять обвинений, то наверняка захочет наказать за применение чар. За то, что я бросила, унизила его. Вожак стаи оборотней не удовольствуется меньшим. Элли прекрасно знает, где я живу, и сегодня он ясно дал мне понять, что запертая дверь его не остановит. Допустим, сегодня я переночую у Десса. Но смогу ли я вернуться домой завтра или послезавтра? А через несколько дней буду ли я чувствовать себя в безопасности, зная, что ему ничего не стоит вломиться в дом, зная, что он мгновенно может превратиться в волка? Дэ спечально смотрит на меня. Дорогая, мой дом в твоем распоряжении, говорит он, читая мои мысли. Пока ты в этом нуждаешься. Я оглядываюсь на огромный особняк. Вся мебель, которую Дес вынудил меня купить, стоит в его единственной спальне для гостей. В комнате, где мне очень хочется остаться. Появившись в моём доме и увидев Элли, Дес не удивился, не растерялся. И внезапно я понимаю, что этому Может быть только одно объяснение. Я резко поворачиваю голову и смотрю ему в лицо. Ты знал, восклицаю я, вспомнив, как он издевался недавно над моим бывшим. Ты поцеловал меня в ту ночь, когда вернулся, хотя знал, что у меня есть Элли. Меня захлёстывает гнев. Торговец хорошо меня знает. И знать, что я не стала бы встречаться с двумя мужчинами одновременно. Всё, что ему нужно было сделать это, так сказать, заронить семя. Легко коснуться губами моих губ. Намекнуть на возможные близкие отношения. Даже трудиться особенно не пришлось. Я практически Тут же позвонила Элли и сказала, что мы расстаёмся. А в доме Десса меня ждёт свободная спальня. Я чувствую себя мотыльком, запутавшимся в паутине торговца. Он играет со мной, заставляет поступать так, как угодно ему. Я бросила парня, помешанного на контроле, для того, Чтобы угодить все эти расчетливого двуличного интригана. Дес напрягается. Кэлли, ты со всеми своими клиентками так поступаешь? Вынуждаешь их посылать бойфрендов подальше? Заново обставляешь ради каждой из них спальню для гостей? Его глаза сверкают. И он делает шаг ко мне. Я не собираюсь вынуждать тебя делать что-то, только не сегодня. Нет. Не собираешься. Я так и поняла. Вызывающе говорю я. Пожилым струится пламя, пламя, которое разгорелось из искры, зажжённое Дэсмандом. Ты просто возьмёшь и бросишь меня. Как ты это уже делал? Он берёт меня за подбородок. Разве похоже, что я собираюсь бежать, Калли? Разве похоже, что я хочу бросить тебя? На ветер рано или поздно бросишь, горячо возражаю я. И как мы дошли до этого? Как вышло, что я открываю ему собственную неуверенность. Хочешь поговорить откровенно, сердито восклицает он. Пожалуйста. Дело было не в псе. Дело в нас с тобой. Может, ты наконец прекратишь называть Элли этим словом? огрызаюсь я. Торговец убирает руку и щурится. Даже теперь ты готова защищать его. Он по-прежнему много значит для меня. И я вижу, что эти слова причиняют Десмонду боль, сильную боль. Его щека подёргивается. Торговец подходит ко мне вплотную, губы кривятся в сардонической ухмылке. Ты должна расплатиться со мной. за 300 с лишним одолжений. К тому времени, когда мы закончим, ты поймёшь, что Элли и все остальные мужчины в твоей жизни были всего лишь сном. Что реальность это наши с тобой отношения, и только они